технологических исследований. Учреждения Синтефа были рассредоточены по всей округе. Лунд, в стремительной карьере, дорожшая до должности замначальника отдела освоения новых месторождений нефти, недавно была откомандирована в Институт морских технологий Маринтек, который тоже был частью Синтефа. Геханссон, снимая пальто, оглядел ее высокую стройную фигуру. Сина Лунд ему нравилась. У них в свое время чуть было не начался роман, но на полдороги они решили, что лучше им остаться друзьями. С тех пор они помогали друг другу в работе и иногда вместе обедали. «Я старый человек. Мне необходимо много спать», — ответил Йохансен. «Хочешь кофе?» «Если есть». Он заглянул в секретариат и обнаружил полный кофейник. Его секретарше не было видно. «Только с молоком!» — крикнул из кабинета Лунд. «Я знаю». Йохансен налил кофе, в ее чашку добавил молока и вернулся. «Я знаю про тебя все. Ты что, забыла?» «Но так далеко ты никогда не заходил. И слава Богу!» «Садись. Что привело тебя ко мне?» Вместо ответа она поставила перед Йохансеном на письменный стол закрытый бокс из матовой стали. «Загляни!» Йохансен откинул крышку. В боксе была вода, и в ней извивалось что-то волосатое. Йохансен пригляделся. «Как ты думаешь, что это?» — спросила Лунт. Он пожал плечами. «Черви. Двое». Изрядные экземпляры. Вроде бы да. Но мы ломаем голову, какой это вид. Это полихеты. Щетинковые черви, если тебе это о чем-нибудь говорит. Я знаю, что такое полихеты. Она помедлила. А ты не мог бы их исследовать и классифицировать? Вывод нам нужен как можно скорее. Ну, Йохансен склонился над боксом. Как я уже сказал, это определенно щетинковые черви. Очень красивые, кстати. Яркие. Морское дно населено всякой живностью. Иной раз даже не знаешь, какого они вида. А что вызвало у вас тревогу? Если б мы знали. Вы даже этого не знаете. Эти черви с континентальной окраины, с глубины 700 метров. Йохансен пасклюб бороду. Черви в контейнере дрогнули и задвигались. Они хотят есть, подумал он, только нечего им дать. Его удивляло, как они вообще еще живы. Большинство организмов плохо переносят, если их извлекают наверх с такой глубины. Я могу их посмотреть. Хорошо бы. Она сделала паузу. Тебе ведь что-то показалось странным, правда? По глазам видно. Может быть. Что именно? Не могу сказать ничего определенного. Я не специалист по этому виду. Не таксоном. Бывают очень разные щетинковые черви всех цветов и форм. — Всех я не знаю, хотя знаю их очень много. Эти, мне кажется... Ну да, этих я как раз не знаю. — Жаль. Лицо там мрачилось, но она тут же улыбнулась. — А почему бы тебе не приступить к исследованию прямо сейчас? А свои соображения ты сообщишь мне за обедом. — Так сразу? Ты думаешь, мне больше нечего делать? Судя по тому, как ты являешься на работу, ты не очень загружен. Глупо, но она была права. — Ну хорошо, — вздохнул Йохансен. «Давай встретимся в кафетерии в час. Я могу из них вырезать кусочек другой. Или они дороги тебе, живыми и здоровыми? Делай, что нужно. Пока, Сигур». Она умчалась. Йоханссон проводил ее взглядом и подумал, что с ней, пожалуй, было бы ничего. Но слишком суетно для такого погруженного в себя типа, как он. К тому же он не любил догонять. Он просмотрел свою почту, сделал несколько неотложных звонков и потом перенес бокс с червями в лабораторию. Не было сомнений в том, что это полихеты. Они, как и пиявки, относились к типу аннелидов, кольчатых червей, и в принципе не представляли собой особо сложной формы жизни. Зоологов они привлекали по другой причине. Полихеты принадлежали к старейшим из всех известных живых существ. Археологические окаменелости подтверждали, что они существуют в почти неизменной форме с середины Кембрийского периода. А ведь это уже 500 миллионов лет. Если в пресной воде или влажных почвах они встречаются редко, то морские глубины хорошо ими населены. Они разрыхляют осадочные пласты и служат пищей рыбам и ракам. Большинство людей питают к ним отвращение, скорее всего, от того, что в заспиртованном виде они теряют свою краску. Но перед Йогансеном были живые обитатели подводного мира, и он не мог налюбоваться их красотой. Несколько минут он разглядывал их розовые тела, со щупальце-образными отросками и белыми кустиками щетины. Потом покапал на червей раствором хлорида магния, чтобы релаксировать их.